Второе. Послегомеровский эпос Грандиозная концентрация героических сказаний в Илиаде и Одиссее стала основой для дальнейшего эпического творчества. В течение седьмого и первой половины VI века возник ряд поэм, составленных в стиле Гомеровского эпоса и рассчитанных на то, чтобы сомкнуться с Илиадой и Одиссеей, и вместе с ними. образовать единую связную летопись мифологического предания, так называемый эпический кикл, цикл, цикл-круг. Античная традиция приписывала многие из этих поэм Гомеру, чем подчеркивала их сюжетную и стилистическую связь с гомеровским эпосом. Впоследствии, когда античная критика сумела отделить киклические поэмы от подлинно гомеровских, Для поэм Кикла отыскались другие авторские имена, однако далеко не всегда достоверные. От киклических поэм сохранились лишь ничтожные отрывки, но содержание поэм известно нам в пересказах античных ученых. Кикл строился так, что одна поэма примыкала к другой, продолжала повествование с того момента, которым заканчивалась предыдущая поэма. Илиада и Одиссея по своей композиционной структуре не были частью более обширного целого. Обе гомеровские поэмы собирают огромный материал в рамках эпизода «Гнев Ахила» Возвращение Одиссея». Законченного действия небольшой длительности. «Иначе в Кикле». Страница 71. Так в поэме «Киприи» излагался весь ход Троянской войны до начала действия Илиады. Поэма открывалась своеобразным мифологическим истолкованием причин похода на Трою, очень характерным для Греции VII века, когда мало земелья и избыток населения толкали греческие общины на интенсивную колонизацию берегов Средиземноморского бассейна. В Киприях Зевс совещается с Фемидой, богиней правосудия, как облегчить перенаселенную землю и решает зажечь пламень войны, в которой погибнет поколение героев. Во исполнение этого плана он порождает Елену и выдает морскую богиню Фетиду замуж за царя Фессалии Пелея. Далее повествовалось о свадьбе Пелея и Фетиды, где присутствовали все боги, О яблоке с надписью прекраснейшей, брошенным богине Раздора, о споре трех богинь и судья Париса, отдавшего предпочтение Афродите. Описывалось похищение Елены, длительные сборы греческих вождей в поход, отплытие из Авлиды в Биотии, где Агамемнон вынужден был принести в жертву оскорбленной богине Артемиде свою дочь Ифигению. Ряд эпизодов, связанных с плаванием в Трою, военные действия под Троей в течение 10 лет. Поэма заканчивалась тем разделом добычи, при котором Агамемнон получил дочь Хриса и Ахилл Брисииду. Автором поэмы считался Стасин Скипра. Продолжением Илиады служила Эфиопида. Эта поэма начиналась со слегка измененного последнего стиха «Илиады», и ее текст можно было присоединить непосредственно к «Илиаде». Повествование Эфиопиды доводилось до гибели Ахилла от стрелы Париса, и центральными моментами ее были победы Ахила над двумя новыми союзниками Трои. Над амазонками с царицей Пенфисилии во главе и над царем Эфиопов Мемноном, сыном богини Эос Зари. Смерть Ахила и спор о доспехах Ахила, возникший между Одиссеем и Аяксом и закончившейся самоубийством Аякса. Этот последний эпизод излагался, может быть, не в самой Эфиопиде, а в следовавшей за ней поэме «Разрушение Илиона. которая рассказывалась о деревянном коне, разорении и сожжении Трои. Другим продолжением Илиады, вводившим ряд новых эпизодов, была поэма «Малая Илиада», также заканчивавшаяся разрушением Трои. Первые две поэмы принадлежали, согласно античным сведениям, Арктину из Милета, Малая Илиада, Лесбасцу Лесху. Злоключения греческих вождей на обратном пути из-под Трои были сюжетом поэмы «Возвращение». Особое внимание уделялось здесь судьбе Агамемнона и Минилая. Агамемнон по возвращении домой был убит своей женой Клитыместрой и ее возлюбленным Эгисфом. Но впоследствии сын Агамемнона Арест отомстил убийцам своего отца. В тот самый день, когда они были убиты арестом, на родину вернулся Минилай, пространствовавший много лет. Возвращение доводили сюжет до того момента, когда начинается действие Одиссеи. Но и Одиссея получила продолжение, повествовавшее о позднейших приключениях ее главного героя. Это была поэма «Телегония». По имени Телегона сына Одиссея от Кирки. Заключительная часть Телегона разрабатывала сюжет сына отправляющегося на поиски отца, частично использованный в Одиссее. Телегон в поисках Одиссея попадает на Итаку и, не зная своего отца, убивает его в бою. Возвращения приписывались Гагию Трезенскому. Телегония. Эвгаммону из Кирены. Перечисленные поэмы охватывали весь цикл сказаний, связанных с походом на Трою. Однако в хронологической системе греческой мифологии самый троянский поход мыслился как одно из последних наиболее поздних звеньев. Киклическая эпика разрабатывала и те сюжеты, которые приурочивались к более раннему времени. Страница 72. Сюда относятся в первую очередь так называемый «фиванский цикл», которому посвящены были по меньшей мере три поэмы «Эдиподия», «Фиваида» и «Эпигоны». «Эдиподия» рассказывала о судьбе Эдипа, который, не зная своего происхождения, случайно убил своего отца, фиванского царя Лая. а затем, избавив город Фивы от крылатого женского чудовища по имени Сфинкс, получил награду от фиванцев руку их царицы, то есть собственной матери. Сюжетом Фиваиды был поход семерых против Фив. Между сыновьями Эдипа, Этиоклом и Полиником возникли раздоры. И Полиник Изданный братом, привел к стенам Фив союзную рать семи греческих вождей. Поход этот был неудачен для союзников, все семеро вождей погибли, но погибли также и оба сына Эдипа, сразившие друг друга в братоубийственном поединке. Поэма «Эпигоны» повествовала о вторичном походе на Фивы, снаряженном сыновьями убитых вождей и окончившимся на этот раз разрушением Фив. Фиванские сказания составляли второй по значительности цикл греческих героических преданий. Очень возможно, что миф о походе на Фивы имеет, подобно Троянской войне, некоторую историческую подкладку. Древнейшей из упомянутых поэм была, по-видимому, Фиваида, а обе другие уже являлись киклическим дополнением к ней. Существовал также ряд поэм, посвященных другим преданиям, например, поэмы о Геракле, Геркулесе, приписывавшиеся Креофилу, Самоса, Писандру, с Родоса и другие, о дочерях Даная, Данаидах, о походе аргонавтов Колхиду за Золотым Руном и так далее. К VI веку относятся, вероятно, сохранившиеся среди произведений Геосида Малая поэма «Щит». В рассказ о победе Геракла над сыном бога Ареса Кикном введено описание изображений на щите Геракла. Сравните описание щита Ахилла в Илиаде с бытовыми и мифологическими сюжетами. Киклические поэмы глубоко отличны от гомеровских по своей композиционной структуре. Илиада и Одиссея имеют целостный сюжет, достигает широкого охвата действительности путем распространенного изложения единого законченного в себе события. Поэмы Кикла в большинстве случаев лишены этой сюжетной законченности. Они разрабатывают в последовательном порядке серию отдельных эпизодов, связанных между собой только хронологическим соотношением. При таком построении можно начать нить повествования в любом месте и где угодно оборвать ее. Уже Аристотель указал в поэтике на эти особенности киклических произведений, как на художественный недостаток по сравнению с поэмами Гомера. Эпос переходит в мифологическую хронику или в связанную биографию мифологического героя. Получает характер исторического повествования, Киклическая поэзия в этом отношении перекликается с генеалогическим эпосом школы Геосида и является предшественницей будущей греческой историографии. Несмотря на обилие эпизодов, киклические поэмы по своей величине значительно уступали Гомеровским. Это свидетельствует об известной сжатости изложениях. Поэты Кикла отошли от неторопливой обстоятельности гомеровского рассказа, избегая, по свидетельству Аристотеля, речей, вкладываемых в уста действующим лицам с целью их характеристики. По-видимому, они стремились к занимательности, к ярким фантастическим краскам, к богатству приключений. К сожалению, утрата самих поэм не дает возможности судить о том. в какой мере на Кикле отразились идеологические движения эпохи. Религия Аполлона Дельфийского с ее очищениями за незаконно пролитую кровь оставила несомненные следы в поэмах Кикла. Не чужды были, по-видимому, поэтам, в особенности Арктину, и актуально политические тенденции в трактовке мифов. Страница 73-я. У современников киклический эпос вызывал большой интерес, по крайней мере, со стороны содержания. Он был основным источником, из которого черпали материал греческие художники и писатели VI-V веков. Греческая трагедия использует главным образом сюжеты, разрабатывавшиеся в кикле. Позднейшая античная критика не признавала за киклом художественных достоинств. И термин «кеклический» стал синонимом заурядного и банального. Еще более приближается к будущей историографии другая группа поэм, в которых собирались мифы, связанные с определенными областями Греции — Коринф, Арголида, Самос и тому подобное. Эти поэмы давали своего рода мифологическую историю местности, которая затем путем родословных могла доводиться до недавнего прошлого. Наряду с историзацией героического предания наблюдается проникновение в эпику таких элементов фольклорного сказа, которые в гомеровских поэмах или вовсе избегались, или принимали смягченную форму. Об этом свидетельствует гимн Гермесу в сборнике так называемых гомеровских гимнов. Выступления рапсодов с декламацией эпических произведений обычно происходили во время празднеств, И тогда обычай требовал, чтобы Рапсот начинал с гимна в честь того божества, которому праздник был посвящен. Под именем Гомера дошел сборник таких вступительных гимнов. Некоторые из них содержат эпическое изложение какого-либо мифа, связанного с прославляемым Богом. Стержневыми персонажами этих повествований являются таким образом не герои, а боги. Гим Гермесу представляет собой плутовской рассказ в формах эпического стиля. Бог по культовому обычаю награждается серией эпитетов. лавкач, изворотливый дока, хитрый пролаз быкократ, сновидений вожатый разбойник в двери подглядчик ночной соглядатой. Стихи 13-15. Славные деяния Гермеса. который рапсот воспевает, состоит в том, что утром чуть свет родился он к полудню играл на кефаре, к вечеру выкрыл коров у метателя стрел Аполлона. Стихи 17-18 Аполлон, бог-вещатель аристократии, не обнаруживает особой проницательности в розыске своего похищенного добра. Из воротливости Гермеса он может противопоставить только превосходство физической силы. Новорожденный нагло запирается, божится, и отец Зевс веселится, глядя на него. В конце концов Аполлон идет на мировую с опасным братцем и отдает ему коров в обмен на изобретенную Гермесом кефару. Гимн этот содержит ряд выпадов против коростолюбия дельфийских жрецов, и прославляет изобретательность и находчивость маленького человека, который доставляет ему признание со стороны власть имущих. Этот новый тип низменного героя впоследствии будет играть значительную роль в прозаической повествовательной литературе и в комедии. Интересны и другие гимны. Гимн Афродите представляет собой повесть о любви Афродиты к троянцу Анхису, своего рода любовную новеллу. В сферу религии и мистерии вводит нас гимн к Диметрии, содержащий культовую легенду элевсинских мистерий о похищении коры, о блужданиях, ищущей ее Диметре, и воссоединении обеих богинь. Чудесная мощь Диониса прославляется в небольшом гимне «Дионис и разбойники», Более архаический торжественный характер имеют два гимна к Аполлону, из которых один содержит миф о рождении Аполлона на Делосе, а другой повествует о победе Аполлона над драконом Пифоном и основании Дельфийского храма. Страница 74. В первом из них упоминается о замечательном певце, слепом муже, который живет на Хиосе, и античность видела в этом указание на автора гимна Гомера. На фольклорный сюжет о герое-дурачке, который всегда действует не в попад, была составлена не позже середины VII века комическая поэма «Маргит». Самое имя означает «безумца». Поэма не сохранилась, но в древности пользовалась большой известностью. Еще Аристотель считал ее произведением Гомера. Маргит, сын богатых родителей, знал много вещей, но все знал плохо. Считать он умел только до пяти, но пытался исчислить количество морских волн. Спрашивал свою мать, происходит ли он от нее или от отца, и тому подобное. Поэма была написана эпическими гексаметрами в с ямбом, размером народных насмешливых песен. Так что этот шуточный эпос был задуман, очевидно, в известной мере, как пародия. Прямой пародией на героическую поэму является «Война мышей и лягушек» Батрахо-Миомахия, относящаяся уже к концу VI века, а может быть и к началу V века. Предметом пародии является и аристократическая героика эпоса и его олимпийские боги и традиционные приемы эпического стиля, начиная с обязательного обращения к музам во вступление. К первой строке приступая, я, муз, хоровод с геликона, сердце мое вдохновить умоляю на новую песню. С пищей доской на коленях ее сочинил я недавно, песню о брани безмерной, неистовом деле о Рее. стихи Стихи первой-четвертой. Лягушиный царь вздула морда, перевозя на спине мышонка Крахобора через болото, испугался водяной змеи, нырнул на дно и потопил мышонка. Крохобор принадлежит каменитому роду, имеет целую родословную. Между мышами и лягушками разгорается поэтому война. Оба ополчения вооружаются по эпическому образцу. Мыши изготовляют по ножи из бобовых стручков, панцири и шкуры ласки, щитами служат кружочки светильников, копьями иглы, всякою медью владеет орей, шлемом, скорлупки ореха. Лягушки используют для своего вооружения листья мальвы, свеклу, капусту, тростники, ракушки улиток. Вводится, конечно, и олимпийский план, совет богов. Пародия на богов чрезвычайно риска, и, вероятно, уже идейно связана с критикой мифологии, исходившей от философов. Афина, богиня-воительница Эпоса и вместе с тем богиня-ремесленница демократического культа, отказывается помогать мышам. Новенький плащ мой грызли который сама я, трудяся выткала тонким утком и основу прила столь усердно. Дыр понаделали множество, И за заплаты подчинщик Плату великую просит, А это богам всего хуже. Да и за нитки еще я должна, Расплатиться же нечем. Стихи 182-186. И вообще богам лучше не вмешиваться в эту войну. Острой стрелою поди, И бессмертного могут поранить. Бой у них ожесточенный, Пощады и Богу не будет. Стихи 194 195. Вняв совету Афины, Боги отправляются в безопасное место. Описание боя пародирует боевые поединки Илиады, широко используя традиционные эпические формулы. Страница 75. Мыши побеждают, и даже всесильные перуны Зевса не могут помочь лягушкам. когда Зевс посылает в помощь им раков. И тотчас они начинают мышь мышьи хвосты отгрызать, заодно уж и ноги, и руки. Стихи 295-296. Мыши обращаются в бегство, и наступает конец однодневной войны. Следует заметить во избежании распространенного недоразумения, что известная сказка Жуковского «Война мышей и лягушек» имеет лишь очень незначительные точки соприкосновения с античной Батраха-Миомахии. Героический эпос, созданный позднеродовым обществом, оказался к концу рассматриваемого периода уже устаревшим жанром. Были, правда, еще в VI веке попытки приспособить его для пропаганды новой дельфийской религии и религии-мистерий, для орфических учений, Однако эти попытки не имели серьезного литературного значения. В качестве повествовательно-дидактического жанра, культивировавшегося новыми религиозными течениями, заслуживает внимания жанр баснословного путешествия, связанный с религией Аполлона. Героем является либо сам Аполлон, либо какой-нибудь человек, одержимый Аполлоном. А путешествие совершается на северо-восток, к дальним гиперборейцам. В поэме Аристея «Аримаспия» около 600 года сообщались сведения по преимуществу фантастические, но отчасти действительные, о скифах и других северных народах, которые посетила душа автора, покинув тело. Дидактический эпос нашел продолжателя в лице Фокеллида из Милета, VI век. оставившего, высоко ценившийся в древности, но дошедший лишь в незначительных фрагментах, сборник моральных сентенций «Гном». Для повысившегося авторского самосознания рассматриваемой эпохи характерно, что фокелит начинает каждую сентенцию с указания своего авторства. И это фокелидово, по античной терминологии печать.